Глава 19 Раньше первым моим позывом было бы бросить все и мчаться в бой. Сейчас я банально не мог себе этого позволить. Да и мои привычки постепенно изменялись, и сейчас вместо того, чтобы действовать по принципу Вяжемся в бой, а там посмотрим я запросил более полную информацию: Кто нападает? Рим, какие силы, где конкретно произошел прорыв? «Из того, что я вижу по карте, голос мага дрожал от возбуждения. «Это... это еще один претендент!» «Еще один?» — переспросил я. «Правильно ли я понимаю, что это претендент двенадцатого сектора?» «Да, все так», — торопливо подтвердил маг. «В одном секторе не могут появиться сразу два претендента, но нападать на соседние сектора не запрещено». «Но...» — я впился взглядом в развернутую карту. «Какой в этом смысл?» «На самом деле смысл есть», — поправил меня Рим. «Я читал в хрониках, как один из претендентов дождался, пока его конкуренты завязнут в поясах, и один за другим захватил все внешние районы». «Перекрыл снабжение», — предположил я. «Точно», — подтвердил мою догадку Мак. «Правда, ему это все равно не помогло. Трое претендентов, разозленные поражением из-за нехватки припасов». Вернулись назад и устроили на этого умника самую настоящую охоту. Тогда я точно не понимаю, зачем он ко мне полез. «Не забывай», — к беседе подключился Шулер, «что чем меньше конкурентов, тем выше шанс отдельного претендента». «Об этом я даже не думал», — признался я. «Ведь претендентом может стать только тот, у кого в жилах течет кровь императора». «И?» — не понял меня Рим. Шулер с Варигом тоже не поняли, какая здесь связь. «Значит, мы родня», — терпеливо пояснил я. «Пусть и дальнее, но все же». «Вот как», — голос мага стал задумчивым. «Выходит, вражеского претендента не убивать?» «Да». Умом я понимал, что из-за этого решения впоследствии могут возникнуть проблемы, но в душе точно знал, это единственный верный путь. К тому же стоило мне принять это решение» как я почувствовал прокатившуюся от рода волну одобрения. Такого сильного контакта, как раньше, не было, но одобрение или недовольство предков я ощущал хорошо. «Принял», — неохотно отозвался Рим. «Как там вообще? Судя по карте, на границе сектора кипел нешуточный бой». «Да как вам сказать?» — Рим на секунду задумался. «Действуют они слишком уж осторожно. Замах на золотой — удар на медяшку. С места боя непрерывно поступают донесения, но до полной картины еще далеко. «Давай, какую есть», — потребовал я. Мне нужно было точно знать, насколько серьезна угроза, чтобы принять решение, мчаться на место прорыва или заниматься исследованием темной зоны. Один момент. Рим, несмотря на свою огненную сущность, жил будто бы в замедленном временном потоке. Очень уж они с драмом привыкли действовать не спеша просчитывая каждый свой ход, из-за этого у нас иногда случались небольшие разногласия. Нет я тоже любил все просчитывать стратегически, но тактические решения принимал быстро. войско вражеского претендента насчитывает тысячу клинков и пару десятков магов, один таран которым они вышибли старую ржавую решетку и две катапульты, которые без всякой системы швыряют валуны на нашу территорию, стрелки, Сотни арбалетчиков и полторы сотни лучников. Лучники-то у него откуда, удивился я. Они же только во втором и первом поясах встречаются. Если арбалетчика можно было подготовить за неделю, то на обучение лучнику уходили годы. Снаряжение, эликсиры, постоянные тренировки и обязательная склонность к воздушной или огненной стихии. Можно сказать, лучники были штучным товаром и рано или поздно оказывались во втором поясе. Или уходили туда сами, или их переманивали хедхантеры-наместников. Поэтому я еще мог понять, если бы лучники пришли из третьего пояса. Но внешние? Это охотники! отозвался Рим несколько секунд спустя. Точно охотники. В двенадцатом секторе раскинулся добрый лес. Справимся, нахмурился я. Среди охотников тоже попадались самородки, но в сравнении с лучниками они были не намного лучше арбалетчиков. «Справимся», — уверенно отозвался Рим. «У нас до сих пор нет потерь. Да и потом драм уже на месте. Сейчас он им покажет». «Покажет, говоришь?» Я внимательно посмотрел на карту. «Рим, передай брату, пусть задержит их, но не убивает». «Все-таки решил вмешаться», — с неодобрением уточнил маг. «И правильно», — поддержал меня Шулер. «Если Михаил сумеет перетянуть хотя бы половину бойцов на нашу сторону, будет здорово!» «Здорово-то оно здорово!» — проворчал Варик, которому не терпелось зайти в темную зону. «Но мы что, зря сюда перлись? «Не зря!» — улыбнулся я и протянул карту сталкеру. «Посмотри внимательно район прорыва!» Темная зона!» — тут же смекнул Варик, разглядев знакомую семечку. «Она самая!» — кивнул я, призывая УК и забираясь в него. Она, конечно, ближе к башне, но зато начнем не с середины, а с самой крайней зоны. «Я за!» – тут же согласился Шулер. «От башни оно как-то поспокойнее будет». «Ну ладно», – вздохнул Варик, убирая карту себе за пазуху. «Только нам обратно несколько часов топать, и это не считая засад, который устроят местные шныри. Залезайте на броню». Я присел и подвигал плечами, указывая, где именно следует располагаться и врубайте защитные амулеты на полную». «Побежим», — с предвкушением уточнил Шулер, уже забравшись на левое плечо. «Полетим», — поправил его я и, дождавшись, когда Варик займет свое место, поднялся на ноги. «Держитесь крепче». Я старался бежать по открытым местам, но пару раз приходилось сворачивать в подворотни. Местные еще не до конца уяснили, что в третьем поясе сменился хозяин, и устроили на нас несколько засад. Первую засаду я просто-напросто оббежал, а вторую пришлось растоптать. Хлипкая баррикада из трухлявой мебели не стала для моего уга сколько бы то ни было значимой преградой, и я смел ее, даже не снизив скорость бега. Варигу с шулером, конечно, пришлось туго, в них так и летели арбалетные болты, Отравленные дротики и прочая пакость, но ребята справились. Точнее справились их защитные артефакты. Когда же мы выбрались из трущоб, стало и вовсе хорошо. Встречные патрули, предупрежденные по амулетам связи, уступали нам дорогу, горожане провожали нас любопытными взглядами, и я с удовольствием гнал ук вперед. Кто хоть раз сидел за рулем своего авто на загородной трассе, поймет, о чем я говорю. Машина мчится вперед, движок утробно рычит, и ты чувствуешь скрытую под капотом мощь. Жмешь педаль газа, и твоя ласточка чуть ли не взлетает. В Уге приходилось бежать самому, но это было еще круче. Бежать, практически лететь, и на каждом шагу восторгаться, каким чудом эта многотонная махина так порхает. В общем, до места прорыва мы домчались за каких-то полтора часа. И то только потому, что несколько раз пришлось огибать стройки и дорожные ремонтные работы. Все это время Рим держал меня в курсе дела. Где засели пехотинцы 12-го, сколько арбалетчиков пострадали в результате уничтожения баллист, чем занимается сам 12-й. Называть его претендентом у меня не поворачивался язык. Но какой из него претендент, если вместо того, чтобы идти в центр, он решил ударить в спину? А вот 12-й звучит органично, что ли? Когда до района боевых действий осталось два квартала, Рим завалил меня информацией про вторженцев. Где, сколько, вооружение, боевой дух, снабжение и прочие полезные, но не слишком интересные вещи. Но поскольку я собирался немного много ни мало переманить войско 12-го на свою сторону, пришлось слушать внимательно и запоминать. Бывает для того, чтобы убедить противника сложить оружие, «Достаточно рассказать про уничтожение обоза с едой или озвучить точное количество оставшихся арбалетных болтов». «Они откатились на стены», – инструктировал меня Рим. «Хотели в третий раз пробиться к башне, но драм не дал». «Правильно», – выдохнул я, выворачивая из-за угла. «Нечего им там делать». Я не знаю, зачем 12-й хотел прорваться к башне, но думаю, это была его вторая ошибка. Первый был сам факт нападения. Мне было очень интересно узнать, что двигало двенадцатом и зачем ему давным-давно заброшенная башня и я планировал выяснить это лично. Он со своими гвардейцами на площади, выстроились словно на парад, предупредил меня Рим, собираются повторить попытку прорыва. Я бы на месте 12 уже бежал домой. Если твои маги ничего не могут сделать вражеским воинам, а при попытке пойти по широкой дороге перед тобой вырастает каменная стена, Это серьезный повод задуматься. Но двенадцатый, видимо, был максималистом. «Шулер, Варик, соскакивайте!» — крикнул я, затормаживая у последнего на улице каменного дома. «Я в тыл», — негромко бросил сталкер, растворяясь в ближайших тенях. «Я с тобой!» — Шулер уже спрыгнул на мостовую, а в его руке сверкнул клинок. «У тебя амулет почти разрядился», — предупредил его я. «Держись за мной!» «Амулет ерунда – ерунда», – улыбнулся Шулер. «Да и эти ребятки, по сравнению с Бруно, дети». «А при чем здесь Бруно?» – не понял я, выходя на оперативный простор. «На крышах каменных домов засели наши арбалетчики и маги и вяло постреливали в сторону пограничных стен». «Ну как это?» – усмехнулся воин. «Если он узнает, что я оставил тебя без прикрытия...» «Ясно», – кивнул я с полуслова понимая Шулера». Бруно последнее время вбил себе в голову, что он мой личный телохранитель, и мне чудом удалось убедить его остаться при армии. Впрочем, увидев, что творится на площади, я тут же позабыл про Бруно. Несмотря на то, что пограничные стены между секторами достигали высоты в 5, а местами и в 10 метров, сами они походили на сыр, слишком уж много было многочисленных ходов, лазеек и даже ворот. Да, большая часть из них была запечатана магическими печатями, но разве же можно перекрыть все лазы? И у 12-го, видимо, была хорошая карта, поскольку соседи так и лезли изо всех щелей. А через единственные в этом райончике незапечатанные ворота, решетку которых снес Таран 12-го, сейчас вкатывалась уставшая баллиста. Войско 12-го уже насчитывало около 2000 человек, и с каждой минутой воинов становилось все больше. Арбалетчики и охотники тут же принялись осыпать меня болтами и стрелами, но я даже внимания на них не обратил. Зачарованных снарядов я не почувствовал, а значит соседи лишь переводили боеприпас. Зато я почувствовал ауру двенадцатого. И это, судя по моим ощущениям, был аналог моей ауры лидерства. По крайней мере от воинов так и несло решительностью и верой в скорую победу. Что ж, пробормотал я себе под нос клин клином вышибают, и дал волю своей ауре. За спиной тотчас расправились призрачные крылья, появилось ощущение полета и эйфории намечающейся битвы. Арбалетчики, вяло отстреливающиеся с крыш, тут же приободрились и вместо одиночной стрельбы ударил слитный залп. Ну а мои маги и вовсе переключились с защиты на атаку, и во въезжающую на мою территорию катапульта ударили сразу три огненных копья. За спиной послышались отрывистые команды. Это командиры подразделения готовили тяжелую пехоту для таранного удара. Вражеская же армия, столкнувшись с моей аурой, мгновенно сникла. Мне достаточно было постоять на площади минут 5-10, и несколько сотен моих пограничников, отряды стражи и маги, разбили бы соседей в пух и прах. Но у меня на воинов двенадцатого были свои планы. Не замедляя хода, я вскинул руку вверх, и мои ребята дисциплинированно замерли. Я же, остановившись так, чтобы меня было хорошо видно, произнес «Приветствую соседей из двенадцатого башенного района». От простых воинов тут же потянуло смущением, чего я и добивался, Но ну а двенадцатый так и полыхнул негодованием. «Так нечестно!». Чудом не сорвавшись на фальцет, заявил здоровенный воин с огромным двуручником. Несмотря на внушительный внешний вид, от двенадцатого так и несло эмоциями. Причем их сила сбивала меня с толку, будто передо мной стоял не воин-здоровяк, а... Мальчишка? Я тоже хочу робота. Так, я посмотрел на свои рунные двуручники, которые достал для большей внушительности, и убрал их в на спинные крепления. Неужели? «Я приказываю». «Один момент, мой господин». Стоящий около здоровяка пожилой воин мягко перебил двенадцатого. «Разрешите провести переговоры?» «Я хочу робота», капризно заявил здоровяк, а мне показалось, что пожилой вояка украдкой вздохнул. «Разумеется, мой господин». Всего передо мной находилось примерно полторы тысячи воинов. Ровные коробочки взводов, сигнальные флажки и трубы, офицеры на конях и даже скрываемый вражескими магами отряд бронированной кавалерии. Помимо конницы, маги также прикрывали сотню рыцарей с двуручными мечами и две мортиры. Ей-богу, кто-то решил поставить на кон все, что у него было. Да с такими силами можно было давным-давно дойти до башни, пусть и с потерями, но тем не менее. Либо двенадцатый задумал коварную ловушку, либо это демонстрация силы. Пока я внимательно рассматривал соседей, ко мне приблизился пожилой воин. Шлем он снял и держал в руке, и чем ближе он подходил, тем я лучше видел его седые волосы и изрезанное морщинами лицо. «Приветствую претендента первого башенного района». Не дойдя до меня три шага, воин остановился и начал говорить. «Меня зовут Крон Камень, и я представляю интересы моего господина». «Скажи ему про робота!» — крикнул двенадцатый, а Крон вздрогнул, словно в него бросили камнем. По воину было заметно, что он отчаянно боится находиться рядом с трехметровой громадиной Уга. Но Крон, как я понял по его эмоциям, был из тех людей, кто ставит долг превыше всего. Немного подумав, я отозвал Уг и уже привычно приземлился на брусчатку, вызвав тем самым волну удивления. Пожилой воин снова вздрогнул и хотел было что-то сказать, но я его опередил. «Здравствуй, Крон. Меня зовут Михаил Иванов. Поправь меня, если я ошибусь, но... Ты часовой двенадцатого сектора, так? Если Рим с драмом в магическом восприятии ощущались, как бушующий огонь или каменная лавина, то стоящий передо мной воин был... Камнем? Я чувствовал таящуюся в нем силу. Но то ли он ее виртуозно скрывал, то ли эта сила была другого порядка, но магия от него не пахло. И тем не менее я был готов поставить на кон свой ук, что дедушка, сверлящий сейчас меня, неожиданно пронзительным взглядом и есть часовой. Так, видимо, Крон разглядел в моих глазах что-то важное для него, поскольку его плечи сгорбились, и от него так и повеяло смертельной усталостью. Тынц! Полет арбалетного болта я скорее почувствовал, чем увидел, и вскинул перед собой левую руку. Гораздо проще отбить стрелу или болт, чем пытаться их поймать. Гораздо проще отбить стрелу или болт, чем пытаться их поймать. Но накатившее на меня вдохновение подсказывало: у меня получится. И действительно получилось. Ладони божгло горячей болью, и взглянув на пойманный болт, переломил его пополам. Воины, что моего, что соседнего секторов. Замерли в ожидании команды на атаку, а где-то со стены донесся запоздалый импульс страха и растерянности. «Прошу прощения». Крон побледнел от осознания того, что только что увидел. «Ведь не поймая я арбалетный болт, он попал бы мне прямо в лицо, и о мирном соглашении можно было бы забыть». «Забудь», — посоветовал я. «Понятно, что это была случайность, и у кого-то на стене просто-напросто не выдержали нервы». Будь это намеренная попытка сорвать переговоры, эмоции стрелка были бы совсем другие. «Это правда случайность, мы...» «Забудь, говорю». Я перебил часового и тут же, понизив голос, кивнул на двенадцатого. «Сколько ему лет?» Часовой покосился на закованного в полный доспех воина, погрозил кому-то на стене кулаком и повернулся ко мне. «Тринадцать». «Да, протянул я, пытаясь осмыслить ситуацию». Это была никакая ни ловушка и ни демонстрация силы. Просто мальчик решил поиграть в солдатиков. Вот почему все так осторожно и показушно. «А как по-другому?» — вздохнул Крон. «Сунулись было в третий пояс. Но нам там так врезали, что чудо ноги унесли. В одиннадцатом, по слухам, некромант власть взял, а у вас тут поприличней». «Ясно», — вздохнул я. «Как зовут-то его?» «Иоанн Алексеевич», — вздохнул Крон. «Иоанн?» — переспросил я. Вани, что ли?» «Иоанну не нравится, когда его так называют». «Да, Крон, я посмотрел на воина с сочувствием». «Тяжело тебе пришлось?» «Да уж нелегко», — криво усмехнулся часовой. «Зови сюда, Иоанна, мирное соглашение будем подписывать». «А... а насчет войнушки не переживай. Будут ему и бои, и жаркие сражения» и, возможно, победы». Крон вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Могу ли я рассчитывать на ваше понимание? Можешь, Крон. Судя по всему, ни один я был весь из себя стратег. Ведь часовой 12 сектора явно неспроста привел все свои войска ко мне на территорию, да еще и топтался на месте бряцей оружием. Зуб даю, Крон тщательно разведал все, что творится в соседних секторах, И не придумал ничего лучшего, чем устроить фиктивное вторжение. И его расчет, надо признать, был более чем удачным. Во-первых, войска 12 сектора прониклись моей аурой, и ни у кого не будет сомнений, что мировая лучший вариант. Во-вторых, это была не позорная сдача сектора, но демонстрация силы, после которой впечатлившийся претендент первого сектора предложит мировую. В-третьих, Крон просто-напросто спихивал мне Иоанна. <сих> Впрочем, я его понимал. В 13 лет сложно ставить долгосрочные цели, а вот поиграть в героя очень даже хочется. Сейчас сюда подойдет один из моих помощников, верховный Макдрам. «Знаю такого», — кивнул Крон. «А это я показал на сопровождающего меня воина, Шулер». «О, рад знакомству с уважаемым Шулером». В глазах Часового мелькнуло узнавание, а воин недовольно поморщился. Ха, видимо, Шулер успел оставить после себя много воспоминаний. С удовольствием послушал бы версию Крона, но позже. «Думаю, вы в курсе заведенных мной и советом порядков». «В курсе», — подтвердил Часовой. «Собирайте свой совет, будем обмениваться опытом». А Ян? А иоанном я посмотрел на нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу рыцаря я займусь лично. Я рад, что не ошибся в вас, Михаил. В голосе крона послышалось неимоверное облегчение, а сам он стал походить на спущенный воздушный шарик. Знали бы вы, не договорив, крон махнул рукой и тяжко вздохнул. Догадываюсь, уважаемый крон, мои войска до сих пор зачищали опасные районы третьего пояса и выкуривали несогласных с новой политикой магов. САП только-только втягивался в работу, слегка придевший после чистки устроенной Отто. Меня ожидала разведка темной зоны и поиски скрытого там золотого пьедестала. А Девега тем временем вовсю продвигался по второму поясу. В общем, проблем было выше крыши, и это не считая экономики и социалки. Я же вместо того, чтобы заниматься действительно важными вещами, только что получил в свое попечение великовозрастного ляльку. «Ну что, братец, я отсулетовал двенадцатому клинком, и тот, не слыши меня с задержкой, но отсулетовал мне в ответ. Хочешь подвигов и свершений?» Я махнул двенадцатому, и он, немного помедлив, направился к нам с кроном. «Их есть у меня?»